«На этот раз, Хэтти, откликнулся молодой человек, — «вы попали в самую точку. Ни поседе не повезло, и этим все сказано. Много видывал я шквалов на воде и на суше. Но сколько помнится, ни один из них не мог бы сравниться с тем, что налетел на нас позапрошлой ночью в обличии этих индейских горлопанов». «Да что тут говорить, Хэтти! Разума у вас мало, но все-таки и вы можете иметь кое-какие человеческие понятия. Теперь я вас попрошу вдуматься в наше положение. Мы со стариком Томом, вашим батюшкой, явились сюда за законной добычей, о которой говорится в прокламации губернатора. Ничего худого мы не замышляли, но тут на нас напали твари, больше похожие на стаю голодных волков, чем на обыкновенных дикарей, и скрутили нас обоих, словно баранов. И произошло это гораздо скорее, чем я могу рассказать вам эту историю. «Но ведь вы теперь свободны, Гарри!» — возразила Хэтти, застенчиво поглядывая на молодого великана. «У вас не связаны ни руки, ни ноги». «Нет, Хэтти!» Руки и ноги у меня свободны, но этого мало, потому что я не могу пользоваться ими так, как мне бы хотелось. Даже у этих деревьев есть глаза и язык. Если старик или я вздумаем тронуть хотя бы один прутик за пределами нашей тюрьмы, нас сгребут раньше, чем мы успеем пуститься на утек. Мы не сделаем и двух шагов, как четыре или пять ружейных пуль, полетят за нами с предупреждением, не слишком торопиться. Во всей колонии нет такой надежной кутузки. Я имел случай познакомиться на опыте с парочкой другой тюрем, и потому знаю, из какого материала они построены и что за публика их караулит. Дабы у читателя не создалось преувеличенного представления о безнравственности непоседы, нужно сказать, что преступление его Ограничивались драками и скандалами, за которые он несколько раз сидел в тюрьме, откуда почти всегда убегал, проделывая для себя двери в местах, не предусмотренных архитектором. Но Хэтти ничего не знала о тюрьмах и плохо разбиралась в разного рода преступлениях, если не считать того, что ей подсказывало бесхитростное и почти инстинктивное понимание различия, между добром и злом, поэтому грубая острота Непоседы до нее не дошла. Уловив только общий смысл его слов, она ответила, так гораздо лучше Непоседа. Гораздо лучше, если отец и вы будете сидеть смирно, пока я не поговорю с иракезом, и тогда все мы будем довольны и счастливы. Я не хочу, чтобы вы следовали за мной. «Нет, предоставьте мне действовать по-моему. Как только я все улажу и вам позволят возвратиться в замок, я приду и скажу вам об этом». Хэдти говорила с такой детской серьезностью и так была уверена в успехе, что оба ее собеседника невольно начали рассчитывать на благополучный исход ее ходатайства, не подозревая, на чем оно основывалось. Поэтому, когда она захотела покинуть их, они не стали ей перечить, хотя видели, что девушка направилась к группе вождей, которые совещались в сторонке, видимо, обсуждая причины ее внезапного появления.